Глава вторая. Черноморско-балтийский зигзаг. Цымбалария, как всегда, явившись на службу с опозданием, ожидал сюрприз. В его кабинете, накануне запертом на все замки и тщательно опечатанном, за письменным столом восседал Ваня Коршин. Привет, Оказался имбалар не видевший маленького сыщика уже месяца два. Как ты здесь оказался? Фурточки надо закрывать, ответил тот. Оплашал, не спорю, но и тебя такие фокусы не красят. Приличные люди в фурточки не лазят. Кто вас сказал, что я приличный человек? Воня соскользнул с кресла, и его вехрастая макушка оказалась вровень со столешницей. Говорят, что бытие определяет сознание, а моё сознание определяют антропометрические данные. Ладно, не заводись и тропа раньше. Цымбаларь похлопал Ваню по плечу. Лучше расскажи, где пропадал столько времени? В командировку ездил, сдержанно ответил тот. Улучшал породу африканских пигмеев, а сейчас, значит, сюда, понимающе кивнул Цымбаларь. Улучшать показатели и особого отдела. Сюда. Похоже, опять будем работать в одной команде. Как там остальные пожелают? Нормально. Кондакову очередной раз продлили срок службы. Полковник Горемейкин по этому поводу к самому министру ездил. Людочка заочно учится на факультете оккультных наук, цветет как чайная роза. А, задумался Ваня, цвести розы и тем более чайная свойственна скорее брюнетке, а Людочка, учитывая ее мас, должна цвести ландышем, ну в крайнем случае лилейей. Да по мне хоть черто полохом. Я-то думал, вы уже поженились. Скажи что же, два мента в одной семье, это уже через щур. А что за операция намечается? Сам не знаю. Пожал плечами Ваня. Хотел у тебя узнать. Надо Кондакова расспросить, он всегда нос по ветру держит. Симбаляр постучал кулаком в дверь соседнего кабинета, но там его сигнал проигнорировали. Безрезультатным оказался и телефонный звонок. Пришлось связаться с дежурным по отделу. Кондаков пришёл раньше всех, ответил дежурный. Тебе бы с него пример брать. Молодой волк никогда не берёт пример с дохлого льва. Где он сейчас? У начальника. Вот цена. В такую рань уже у начальника. Руководство Петра Фомича уважает. Мы с тобой в его годы окажемся на свалке истории. Ты за других-то не ручайся. Не хочешь на свалку? Тогда поезжай на Шибаевский пруд. Спасатели сообщают, что там утопленница всплыла с хвостом вроде русалки. Местный участковый это тоже подтверждает. Я заявление уже зарегистрировал. Звони в научно-исследовательский институт биологии земноводных, а я занят. Цимбаларь положил трубку. Слышал, Кандаков с восьми утра у начальника парится. Как выражался пророк Даниил, что-то страшное гореет. Врешь ты в сила. Выркнул Ваня. Пророк Даниил много разного наплел, но до такой охинеи не додумался. Ты это потому так говоришь, что знаком только с синодальным переводом Библии, сделанным опять же с греческого перевода, называемого Септуагинтой. возразился цимбаляр. Я же имел удовольствие читать Ветхий Завет в пудленнике, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ты и Кондакову баки забивай, а мне не надо, отмахнулся Ваня. Тоже мне, лингвист Ментовский. В этот момент дверь распахнулась и на пороге появилась Людочка, одетая в джинсовый костюмчик, брюки которого были сплошь покрыты соблазнительными прорехами. "Нашего вам с кисточкой", поздоровалась она. "Ваня, коршин у тебя?" Однако в мгновение до этого, шеустре или пут успел юркнуть в стеной шкаф и оттуда за могильным голосом произнёс: "Здесь его бестелесный дух. Кто посмел беспокоить астральное создание? Хватит придуриваться", сказала Людочка. "Иди, обнимемся". Обрушив несколько полок, Ваня стремительно покинул шкаф, но в руки Людочки не дался, обнял её за ногу, припав носом к самой обширной прорехе. "Я по тебе соскучилась". Девушка погладила его по вихрам. "Думаешь, я не соскучился? Как увижу жирафа, у сразу сердце трепещет. Где ж тебе жирафы встречаются?" манерно удивилась Людочка. "Неужели ты в зоопарке мартышкой работаешь?" "Ваня только что прибыл из Африки", пояснил Цамбаларь. "А охотился с пигмеями на крупную дичь и обучал их женщин приёмам цивилизованного секса". "Ну ладно, обменялись любезностями, хватит". Людочка приподняла Ваню и легко посадила на стул. А сейчас вернёмся к суровым служебным будням. Нас всех вызывает к себе начальник отдела. Несмотря на зябкую искусственную прохладу, царившую в кабинете Гаремыкина, Кондаков, находившийся здесь уже больше часа, лоснился от пота. Как видно, досталось ему уже изрядно, хотя и неизвестно за что. Да и вообще сегодня начальник был явно не в духе. Если обычно при разговоре с подчинёнными Он не поднимал глаза, разглядывая полированную поверхность стола, то теперь поминутно метал в них взгляды молнии, не делая различия между правым и виноватым. Первые на орехи досталось Людочки. Лейтенант Лопаткина, у вас с материальным положением все в порядке? Сухо поинтересовался Гримакин. Не жалуюсь, ответила Людочка. Оклад содержание получаете в полной мере, так точно? И на добавку за звание? Да. И надбавку за выслугу лет, 5%, и премиальные по итогам работы за квартал. Спасибо получила. Тогда почему вы ходите в лохмотьях? Не слышу ответа. Так уж случилось. Виновато вздохнула Людочка, стараясь прикрыть ладонями самые вызывающие прорехи. Вот полковник Кондаков, случалось ли вам на протяжении долгой службы хоть однажды ходить в лохмотьях? То, что Горемейкин обратился за посредничеством к третьему лицу, Тоже служило не добрым знаком. Случалось, пытаясь оттянуть часть начальственного гнева на себя, признался Пётр Фомич. Причём неоднократно. Последний такой факт имел место в дружественной Эфиопии, когда эритрийские мятежники прорвали фронт, и нашим военным советникам пришлось в одних под штаниках удирать через колючие заросли пёрля аж до города Макале. Это было вызвано форс-мажорной ситуацией. Еспепеляющий взор сверкнул в сторону Кандакова. "Но даже в тех непростых обстоятельствах вы обязаны были поддерживать опрятный внешний вид. Старая армейская пословица гласит: можно быть босым, но обязательно при шпорах". Тут на помощь Людочке пришёл Ваня Коршин. В силу своих уникальных способностей как бы застрахованный от начальственной немилости. "Мода нынче такая", болтая ногами сказал он. "Все в дырявых штанах ходят". И Филипп Киркоров, и Мадонна, и Майкл Джексон. Джексону закон не писан. Это человек без пола, возраста и национальности. Мы не на него должны равняться, уж тем более не на Мадонну. Лучше припомните, приходилось ли вам видеть хоть одного агента ФБР в Лохмотьях. Имеется в виду не проведение спецмероприятий, а обычное служебное время. Я этих агентов, кроме как в кино, вообще нигде не видел, смело парировал Ваня. А кто ж голливудским фильмам верит? У них по городским улицам гадила на переганке с кинконгом бегает. Кроме того, в прошлый раз вы сами говорили, что ФБР нам не указ. Тогда я подразумевал исключительно тактические приёмы оперативной деятельности, и не надо передёргивать факты. Да и вам самому пора с степеницы. С утра пьют только лица свободных профессий, к числу которых вы пока не принадлежите. Взгляд Горемыкина уже высматривал очередную жертву. Капитан Цымбаляр, а вы почему отмалчиваетесь? Лопаткину приняли в особый отдел исключительно благодаря вашему ходотащству. Цембаларь, которому подходило время получать майорские погоны, старался держаться тише воды ниже травы. Виноват, пробормотал он, не досмотрел. Обещаю взять внешний вид Лопаткина и под особый контроль. Если проблема только в моих брюках, я согласна до конца рабочего дня походить без них, сказала Людочка смиренным голосом. Я тебе свои могу на время отложить. Немедленно отреагировал Цымбаларь и даже взялся за пряжку ремня. Мне сейчас всё равно на Шибаевский пруд, ехать утопленницу осматривать. Какую ещё утопленницу? удивился начальник. С каких это пор особый отдел выезжает на утопленников? Да что-то там неясное. Свидетель утверждает, что она будто бы с хвостом, ну, как русалка. Вот дежурный и попросил меня съездить. Передайте дежурному, чтобы послал кого-нибудь другого. С нынешнего дня приказом по отдела вы включены в состав оперативной группы, которой поручаются совсем иные задачи. Хочу дать вам наперёд один совет. Следите за своей лексикой. Русалка не может быть утопленницей, поскольку вода является естественной средой её обитания. Вы ведь не назовёте утопленником дохлого карася, выброшенного волной на берег. Не назову, согласился цимбаларь, которого второй раз за нынешнее утро Упрекнули в отсутствии чутьья на живое слово, хотя в глубине души он мнил себя прирождённым лингвистом. В Шибайском проду обнаружена особь женского пола, э, предположительно с хвостом, скончавшаяся по неизвестной причине. Так ты лучше. Склонив голову к Гримукину, ставился на своё собственное отражение, что означало конец грозы. А сейчас, с вашего позволения, приступим к обсуждению деталей предстоящей операции. Мгновенные переходы от гнева и мелочных придирок к предельной конкретности должны были создать у подчиненных обманчивое представление о том, что начальник по натуре свой человек, воспитанный и покладистый. А редкие вспышки грубости объясняются исключительно громадным грузом ответственности, лежащим на его плечах. Короче, это была очередная маска, скрывавшая истинное лицо Гаремыкина, неведомая даже его ближайшему окружению. Оказалось, что неделю назад на перегоне остров Пыталова, не вдалеке от латвийской границы, произошел взрыв, крайне озадачивший все компетентные органы, призванные предотвращать и раскрывать подобные чрезвычайные происшествия. Достаточно сказать, что он сопровождался необъяснимыми природными явлениями, не имеющими аналогов в практике террористических актов и техногенных катастроф. Примерно за полминуты до взрыва появилось странное свечение. Словно бы фосфорицировал сам воздух. Загадочные оптические иллюзии наблюдали не только в окружающем пространстве, но и на небесах. По одним версиям полная луна, сиявшая до этого, пропала, по другим сменилась тонким серпом убывающего месяца. Свечение быстро разгоралось, а затем непосредственно на уровне земли образовался огненный шар. По показаниям некоторых очевидцев, понюхавших порох в Афгане, похоже на так называемый объёмный взрыв. вызванной применением вакуумного оружия. Взрыв сопровождался грохотом, который казалось шел со всех сторон. Ударная волна и световое излучение затронули сравнительно небольшую площадь. Однако на расстоянии двухсот-трехсот метров не только вылетели стекла и вспломнили всякие оконные занавески, но и на ветвях фруктовых деревьев спеклись уже начавшие созревать груши и яблоки. К счастью, прошедший накануне ливень не благоприятствовал возникновению пожаров. Хотя стог прошлогодней соломы всё же сгорел. Разрушения, случившиеся в эпицентре взрыва, оказались на удивление незначительными. Был разбросан балласт, то есть строительный щебень, укрепляющий железнодорожную насыпь, да перекошено несколько шпал. Рельсы не пострадали. Однако на протяжении нескольких сотен метров приобрели странноватый зелёный отлив, пропавший на следующие сутки. Обошлось без жертв, лишь одна женщина, разбуженная странным свечением, И о промедчиво сунувшаяся к окну получила порезы осколками стекла. Ближе всех к месту взрыва оказался путейский рабочий Посибеев, муж той самой пострадавшей женщины, хотя в это время ему полагалось спать дома крепким сном. Посибеева оглушило и обожгло, но прежде чем потерять сознание, он узрел какие-то кошмарные видения, описаниями которых не стал делиться ни с милицией, ни с прокурорскими работниками, ни с собственным начальством. Это происшествие афишировать не стали, списав на гигантскую шаровую молнию, тем более что график движения поездов нарушен не был. Анализ почвы, воды и атмосферы показал полное отсутствие радиации и отравляющих веществ. Анализ продуктов взрыва не был произведён в связи с полным отсутствием таковых. Даже самая совершенная криминалистическая аппаратура не обнаружила никаких следов взрывчатки и деталей от скей-машинки. А призвать на помощь экспертов ФБР, как это повелось в странах ближнего зарубежья, было неудобно. Гордость заедала, да и ущерб показался слишком уж мизерным. Путеця по себе его на всякий случай лишили премиальных и обещали посадить за систематические кражи угля и не менее систематическое избиение жены. Спустя три дня взрыв повторился на побережье Финского залива, тоже, кстати сказать, в двух шагах от железной дороги, но уже в светлое время суток. И хотя это произошло в обжитом, можно даже сказать, курортном месте, свидетелей так и не нашлось. Погода стояла не по-летнему пасмурная. Пляж был пуст, дачники сидели по домам, неугомонные дети смотрели телевизионные передачи. Правда, в Невской губе плавали рыбачьи лодки, но рыбаки, как известно, во время клёва по сторонам не зыркают. Взрыв почти не оставил воронки, однако повредил ближайшие опоры линии электропередачи и опрокинул несколько лодок. Жертва 5 удалось избежать. Оказавшиеся в лодках рыбаки были людьми тёртами и спаслись бы, наверное, даже в момент гибели Титаника. Этот случай получил довольно широкую огласку, но всё опять списали на шаровую молнию, хотя сразу три террористические организации взяли ответственность на себя. Продуктов взрыва опять не обнаружили, что с научной точки зрения объяснений не имело. Хотя Пульковская обсерватория, проводившая какие-то свои эксперименты, зарегистрировала два мощных электромагнитных импульса, отстоявших друг от друга на 5 часов. Последний по времени совпадался с со взрывом на берегу. Всё бы успокоилось само собой, что было характерно для страны, где ежегодно происходит до 300 террористических актов, связанных с применением взрывчатых веществ. Но пару дней назад в одну газетку, известную своими связями с правоохранительными органами, Поступило письмо за подписью некого гладиатора. В кратких и энергичных фразах тот сообщал, что выходит на бой с системой. Правда, не уточнил с какой именно. Первые 4 взрыва были проведены якобы исключительно в целях демонстрации силы. Скоро наступит время серьёзных дел. О таруже, которым владеет гладиатор, нет никакого спасения. И дабы доказать это, он обещал в самом ближайшем будущем взорвать несколько тщательно охраняемых объектов. В разных регионах страны. Тем не менее, гладиатор обещал по мере возможности воздерживаться от излишних жертв, а в дальнейшем выдвинуть свои требования. Дактилоскопическая экспертиза отпечатков на письме не обнаружила, а текст, выполненный при помощи трафарета, по черкветческому анализу не подлежал. Психолингвистическая экспертиза пришла к выводу, что автором письма является достаточно образованный мужчина в возрасте от двадцати пяти до сорока лет. славянской национальности, психически здоровый, но обладающий неуравновешенным характером, родившийся и выросший в городской среде, по работе связанный с составлением официальных документов, не обладающий выдающейся силой воли и непоследовательный в своих поступках. "Но «Ну, будто бы про тебя сказано", шипнула Людочка на ухо Цымбалярию. Сразу возник вопрос: какие 4 взрыва имеет в виду гладиатор, если их было зарегистрировано всего два? На уточнение ушли ещё одни сутки, и в конце концов выяснилось, что незадолго до взрыва на перегоне остров Пыталово, похожие происшествия имели место на территории независимой Украины. Одно в Крыму, вблизи Большого Леводийского дворца, другое на Харьковском вокзале. В первом случае ближе к вечеру, во втором утром. Каких-либо подробностей от украинских коллег получить не удалось. В заключении Гаремыкин сказал: Как видите, это не тот случай, когда расследование приходится начинать на пустом месте. Но временами избыток информации только мешает. Знаю это по собственному опыту. Теперь можете задавать вопросы и высказывать собственные версии. Однако заранее предупреждаю, что совещание должно закончиться к часу дня. Да мы и сейчас можем уйти, поглядывая на начальника из-под лобзя заявил Ваня Коршун. Нет уж, потерпите меня ещё немного. Гремыкин еле заметно поморщился. Не хочу, чтобы в этом деле остались какие-нибудь недомовки. Наступившую тишину прервал Кандаков, печёнками чувствовавший, когда надо смолчать, а когда и слова молвить. Дельца, конечно, занятное, но, насколько я понимаю, такие происшествия относятся к компетенции ФСБ. Осторожно заметил он. ФСБ от расследования не уклоняется. Сообщил Гаримейкин, обводя пальцем контуры своего отражения. Вы же будете проводить параллельное дознание, так сказать, для страховки. Зная методы вашей работы, уверен, что вы с этой почтенной организацией нигде не пересечётесь. В конце концов, наличие солнца не отменяет значения луны, и в некоторых вопросах, например, в возбуждении приливов и отливов, она действует гораздо эффективнее дневного светила. Людочка и Цымбала обменялись многозначительными взглядами, дескать, где ещё доведётся услышать столь красочные сравнения. Не связаны ли эти все взрывы с очередными манёврами украинской армии, поинтересовался Ваня. Как известно, наши юго-западные соседи частенько допускают на учениях обидные промашки. Это исключено, Гримикин сказал, словно гвоздь молотком забил. Тем более, что картина взрывов совсем иная. Но ну, а если взять географическую карту и соединить все места взрывов одной линией Левадия, Харьков, Перегон, остров Пыталово, берег Финского залива, продолжал Ваня. Возможно, получится прямая черта или какая-нибудь символическая фигура. Насколько я разбираюсь в географии, получится зигзаг, черноморско-балтийский зигзаг. Разрешите мне, деликатно откашлялся Цымбаляр. Как я понимаю, во всех случаях имело место выделение практически чистой энергии. не оставляющие после себя побочных продуктов. А если это падение ледяных метеоритов? Ведь на месте Тунгусской катастрофы тоже не обнаружили каких-либо осколков, и лес в эпицентре почти не пострадал, хотя на периферии лежал в повалку. Чтобы достичь поверхности земли, ледяной метеорит должен иметь громадную массу. Приближение к нашей планете столь крупного небесного тела обязательно зафиксировали бы системы дальнего космического обнаружения. К тому же, падение четырёх Достаточно массивных и похожих однотипных метеоритов подряд противоречит теории вероятности. Научные авторитеты, привлечённые в качестве консультантов, категорически отвергают внеземную природу взрывов. Подобной благоглупости признаться я от вас не ожидал. Цымбаляр сил как оплюванный, а слова попросила Людочка. Мне кажется, что ключевой фигурой в расследовании является этот самый гладиатор, заявила она. Сначала я решился, что это мелкий неврастенник, пытающийся примазаться к громкому правежествию, но то, что ему известно точное количество взрывов, меняет дело. Ведь до самого последнего времени этой информации не располагало даже ФСБ. Совершенно верно, закивал Кондаков. Любопытный типчик. Образованное, я впутался в такую скверную историю. Хотелось бы знать, каким путем он намерен предъявить свои требования. Скорее всего, опять пришлет письмо в газету, промолвил Горемыкин. или вступит в прямую переписку с правоохранительными органами. Метод надо сказать устаревший, зато верный. Засечь автора практически невозможно, ни телефон, ни интернет анонимности не гарантирует. Интересная получается картина. Людочка обвела всех присутствующих вопрошающим взглядом. Неизвестный преступник производит четыре взрыва подряд, причём в соседних государствах, имеющих существенные взаимные претензии, Что исключает политическую или националистическую подоплёку? После четвёртого взрыва он внезапно объявляет о своём авторстве, сыплет необоснованными угрозами, однако никаких требований по-прежнему не выдвигает. Почему убедительными оказались лишь результаты четвёртого взрыва? сказал Ваня, поглаживая себя по карману, где лежали сигареты. Вот он и нарисовался на радостях, а требования будут соответствовать эффекту, произведённому пятым или шестым взрывом. Чем больше кровушки прольётся, тем выше станет цена. У меня другое мнение, вновь осмелел Цымбаляр. Пока взрывы происходили на чужой территории или вблизи границы, гладиатор молчал, дабы зря не подставляться, ведь пограничники могли устроить поголовный шмон. А теперь он вырвался на оперативный простор, что касается требований, то их возможно вообще не будет. Его цель не нажиться, а посеять панику. Своё предположение выдвинула Кандако Неизвестный преступник в равной степени ненавидит Россию и Украину. Как он ещё Беларусью не тронул? И не какой-то не гладиатор, а замаскировавшийся прихвостень дяди Сэма, поэтому след его надо искать во вполне определённых сферах. Рассеннёвы это заявление как отрыжку холодной войны, на которой вы не только потеряли почитатели, но и получили немалое количество душевных и физических травм. Гаремыкин вновь посуровил лицо. Блять, попрошу высказываться только по существу обсуждаемого вопроса. Кстати, а откуда было отправлено письмо? Поинтересовалась Людочка. Из почтового ящика, находящегося на территории Ленинградского вокзала, ответил Гримыкин. Оригинал остался в ФСБ, естественно, но ксерокопия имеется и у нас, даже цветная. Гримыкин покосился сначала на напольные часы, показывавшие глубокую ночь, а потом на свой ручной хронометр. Через пятьдесят пять минут вы получите ее вместе с другими документами, касающимися расследуемого дела. Что еще? Меня настораживает тот факт, что взрывом, по крайней мере двум последним, предшествовали явления, как бы и не связанные с деятельностью человека, – произнес Ваня. Фосфорическое сияние, оптические иллюзии – такая картина обычно предвращает природные катастрофы, землетрясения, например. Если бы я знал ответы на эти вопросы, то вполне обошелся бы без вашей помощи. Гримыкин щелчком сбил со стола невидимую саринку. Не хочу никого пугать, но порученное вам дело состоит из целой череды загадок, которые придётся решать по ходу следствия. Только не позволяйте увлечь себя на ложный путь. Хорошо бы побыстрее поймать гладиатора, мечтательно произнёс Кондаков. Тогда все рутинные хлопоты отпадут сами собой, а ведь он, чую, где-то рядом. Может быть, с сомнением произнёс Гримыкин. Хотя я совсем не уверен, что это реальное лицо. Возможно, речь идёт о коллективном псевдониме, а возможно, нас просто вводят в занос. А что могло послужить причиной мощного электромагнитного импульса, про который вы недавно упоминали? Поинтересовался Цымбалярь. Я к тому, что давно ходят слухи о создании секретного оружия, работающего на этом принципе. Электромагнитные бомбы уже поступили на вооружение как у нас, так и за рубежом, но характер их действия совершенно иной. А если говорить о природных факторах, то такое могло бы произойти в случае прорыва вещества земного ядра к поверхности, вероятность чего практически равна нулю. По-моему, вы ищете причину взрыва в совсем не там. Эта причина кроется в возвращённом человеческом сознании. Гаремыкин постучал пальцем по собственной голове. Совершенно верно, подтвердил Кондаков. Помню, в 1971 году было со мной одно происшествие. Ано имя это отношение к делу, перебил его Горемыкин. Я бы не сказал, но случай поучительный. Тогда оставьте его до следующего раза. Конечно, конечно, не стал упираться Кондаку. В общем-то, направление расследования понятно, только уж бойцов силы маловаты. Эпизодов в деле немерено, а нас всего четверо. И кроме того, неограниченная помощь всех служб отдела, напомнил Горемыкин. Да и вам пора наконец заняться громким, значимым делом. Хватит размениваться по мелочам. Пусть ни у кого в верхах не возникнет даже мысли об уж девенческой позиции особого отдела. Так что придётся постараться. А свободных оперативников у нас, сами знаете, нет. Штаты и так каждый год урезают. Вот это уже форменный непорядок, скорбно вздохнул Кондаков. Не ценят у нас истинных профессионалов. Ох, как не ценят. То ли дело было при Юрии Владимировиче Андропове, а тем более при Лаврентии Павлоче Берии. он ему добавил цимбаляр. "Каковы сроки расследования?" осведомился Ваня. "Неопределённые", Горемыкин пожал плечами. "Если верить письму, скоро могут последовать новые взрывы, а мы пока не имеем никакой возможности предотвратить их. Охота за преступниками ещё только началась. Трудно сказать, как долго она продлится, но успех придёт лишь тогда, когда вы сможете работать на опережение". За всех ответил Кондаков. Постараемся оправдать оказанное нам доверие. Тогда можете быть свободны. От еженедельных отчётов я вас освобождаю. На доклад явитесь после завершения операции или после её провала. А удачи вы нам не пожелаете? осведомелась повеселевшая Людочка. В структуре особого отдела имеется специальная группа, работающая над тем, чтобы перевести такое понятие, как удача, Из сферы идеалистической в сферу рационально-материалистическую, ответил Гримыкин. В списке на получение готового продукта вы значитесь первыми. Скорее всего, это была шутка, но Гримыкин выдал её с убийственной серьёзностью. После завершения оудиенции оперативная группа в полном составе переместилась в кабинет Кондакова. Хотя и не самый просторный на этаже, но самый обжитой. Здесь и электроплитка имелась, и кое-какая посуда, и даже маленький холодильник, встроенный в канцелярский шкаф. Что касается кабинета цимбалария, то там никотиновым ядом пропитались даже шторы. А уборщицы воздерживались от скандала только благодаря богатой ежедневной добыче в виде пустой стеклотары. Людочка персонального кабинета вообще не имела, деля служебный кров с стервозной шуркой капитоновой, специалистки по аномальному поведению животных. У которой в ящике стола жили африканские тараканы, способные предсказывать морд, засуху и военные перевороты. Когда все с комфортом разместились в мягких креслах, временно позаимствованных Кондаковым в хранилище вещественных доказательств, Людочка откровенно призналась: «Приступая к новому делу, я почему-то каждый раз испытываю опасения сесть в голошу. Вам, Петр Фомич, такое чувство, наверное, не знакомо? Почему же? Только у меня возникают опасения совсем другого рода». А вдруг это последнее дело, доверенное мне, отстранят от оперативной работы, и я засухну в тоске? Уверен, что в ближайшее время тебе это не грозит, сказал Ваня, целиком утонувший в кресле, мало того, что мягком, так ещё и основательно продавленном. Цвети себе и дальше, хватит вам в натуре придуриваться, поморщился цимбаляр. ФСБ по этому делу уже целую неделю работает, а мы всё ещё раскачиваемся, обмениваемся впечатлениями о личных переживаниях. Надо бы подсуетиться. Честно сказать, меня больше всего волнует не эти уму непостижимые взрывы и даже не таинственный гладиатор, а то, что параллельное расследование проводит другая оперативная группа, причем обладающая гораздо большими возможностями, чем мы, – произнес Ваня. Похоже на соревнование рыска с борзой. Если борзая победит, ее все равно затопчут. В моей профессиональной практике подобного прецедента еще не случалось. А в моей сколько угодно, – сообщил Кондаков. По теракту, случившемуся в московском метро в 70-е годы, работали все вместе: и комитеты милиции, и даже военная контрразведка. Правда, милиция была в основном на подхвате, но армянский след нащупала именно она. Министр внутренних дел Щёлоков за это боевой орден получил. Ну-ну, скептически усмехнулся Цымбаларь. А теперь говорят, что тот взрыв в метро устроила сама милиция, дабы раздуть штаты и получить чрезвычайные полномочия. Армян диссидентов просто подставили. Недаром на суде они отказались от всех предыдущих показаний. Это кто говорит? сплил Кондаков. Враги! А ты у лук царя небесного поёшь, как попугай под их дудку? Да ты сам попугай Щёлоковский, не остался в долгу цимбалай. От старости все извилины в мозгу сгладились. Конфликт погасила Людочка, что с некоторых пор чуть ли не стало входить в круг её обязанностей. Как мне показалось, дурное настроение Гримыкина связано именно с тем, что он оказался в положении мальчика для битья. задумчиво произнесла она, сжимая ладошкой злыехидный рот Цимбаларе. Во многом я солидарна с ваней. Если преступление останется не раскрытым, это может навлечь репрессии на особый отдел, которые без того многим стоят поперек горла, а в случае удачи все заслуги припишут себе по СБ. Мы так или иначе останемся в дураках. Лично я придерживаюсь другого мнения, заявил Кондаков, уже заразившийся от Цимбаларе духом противоречия. Здесь просматривается какая-то особая скрытая политика. Действуя параллельно с ФСБ, нам по неволе придётся придерживаться методов, которые у нас считаются неприемлемыми или малоэффективными. Навейшим спецсредствам и психотропным веществам мы противопоставим пронырливость Вани, очарование Людочки, напор Сашки Цымбаларя и мой колоссальный опыт. Вероятность конечного успеха от этого многократно возрастёт. Помню, в июле 1982 года Как я погляжу завидно у тебя память, Петр Фомич! На этот раз ветерана прервал Ваня Коршун. А про тысячонку позаимствованную у меня три месяца назад ты похоже напрочь забыл? Неужели? Слегка огороженный таким заявлением Кандахов принялся перелистывать настольный календарь. Действительно, был такой грех. Как-то у меня из головы выскочило. Надо же, целая тысяча рублей. Ввиду временной неплатежеспособности должника предлагаю данную сумму реструктурировать. и разместить в ценных бумагах сроком, скажем, на год. Так сейчас во всём мире делается. Внутренний долг штатов, например, составляет астрономическую сумму в несколько триллионов долларов, и ничего, живут себе припеваючи. Что ты имеешь в виду под ценными бумагами? Осведомился Ваня. Расписки? Можно сказать и так. Понятно. Ты, Пётр Фамич, в современной экономике сильно преуспел. Излагаешь как профессор. А вот про такую мелочь, как проценты, забыл. Не порядок получается. Да ты все эти проценты с добрными булочками и ванильными сухариками давно выбрал. Не растерялся Кондаков. Это не считая чайов с вареньем, да до домашнего кваса с моченом горохом. Ты ведь только с виду маленький, а жрешь как годовалый подсвинок. Все слышали? Ваня призвал в свидетелей Цембаларя и Людочку. Впредь этому сквалышнику ни копейки не давать. Что касается меня, адекватные экономические санкции, не заставить себя ждать. Припомню я тебе и горох, и варенье. Ладно, ладно, я пошутил. Кондаков, что называется, решил сделать хорошую мину при плохой игре. С первых же премиальных обязательно дам. Представляешь, сколько нам отвалит Коля гладиатора выловим. По кладу не меньше. Так и быть, буркнул Ваня. Пару недель подожду. С чего начнём расследование? осведомился Цымбалай, когда вопрос о долге с грехом пополам утрясли. Как всегда со сбора информации на местах, сказал Кондаков таким тоном, будто бы минуту назад его не кляли самыми последними словами. Кому-то надо отправляться на перегон остров Пыталова и все там досконально разузнать, а главное поговорить по душам с путецем Посибеевым. О каких-то кошмарных видениях он интересно умолчал. Учитывая специфику задания, справиться с ним может только Сашка Цимбаларь. Кто же еще? Си хицей произнёс будущий майор. Оказывается, я крупный специалист по таким типам, как посибеев, в особенности по их алкогольным кошмарам. Уш этого от тебя не отнимешь, развела руками Людочка. Сам знаешь, что сапожнику проще разговаривать с сапожником, а рыбаку с рыбаком. Кроме того, не мешало бы побывать на берегу Финского залива, а заодно поинтересоваться почтовым ящиком, в который было брошено письмо гладиатора. На предмет чего? спросил Ваня. На предмет установления истинного автора письма сомневаюсь, что ради такой нужды Москвич попрётся на Ленинградский вокзал, ведь в округе и других ящиков предостаточно. По штемпелю на конверте можно определить не только дату, но и промежуток времени, в который письмо было опущено в ящик. На Ленинградский вокзал, как мне известно, прибывает гораздо меньше составов, чем, скажем, на Киевский или Ярославский. Желательно опросить проводников всех поездов, которые могли доставить письмо в Москву, например, из Петербурга или Мурманска. А вот если кто-нибудь из них нарисует нам словесный портрет гладиатора, я бы рекомендовала привлечь на помощь транспортную милицию. У них есть радиосвязь с каждым пассажирским составом. Шанс невелик, но он существует. Никто из проводников не признается. Ваня с сомнением покачал головой. Сейчас за это и работы можно лишиться. Мы ведь их не под протокол будем допрашивать. Пусть просто шепнут на ушко. Похоже, за это безнадежное дело придется взяться мне, сказал Кондаков. С почтовой службой я сталкивался неоднократно. Однажды пришлось целые сутки просидеть в зашитом мешке со страховой корреспонденцией. Специально перед этим сделал себе клизму, чтобы не проставолоситься. А преступник так и не явился. Впоследствии выяснилось, что бандероли и ценные письма похищала сама начальница страхового участка, прекрасно знавшая засады. А я дурак, переспал с ней на кануне. Только не надо этих гรีвуазных подробностей, запротестовала деликатная Людочка. Пожилой человек оттуда же постеснялись бы. Это миленькая негривоазнасть и повседневная жизнь нормального сыскаря, произнёс Кандаков покровительственным тоном. Сегодня он нежится на маховых простынях в обнимку с аппетитной осведомительницей, а завтра ныряет в переполненный до краёв нужник, причём без всякого водолазного снаряжения, как говорится, на голом энтузиазме. То же самое касается и сыскарей и дамского пола. Прослужишь хотя бы ещё 10 лет, Так ради оперативной необходимости и в стриптиз спляжешь и на панель выйдешь и хипесницы поработаешь. В каждой профессии имеются свои издержки. Любишь с парашютом прыгать? Готовся и об землю расшибиться? На это я не подписывалась. Похоже, Людочка воспринимала слова Кондакова как очередной грубоватый розыгрыш. А куда денешься, если приспичит? Дублёрушу вместо себя пошлёшь? Или переодетого цимбаларя? Так он даже в парике с накладной грудью за полноценную бабёнку не сойдёт. Ты, Пётр Фомич, девушку зря не запугивай, сказал Ваня Коршун, за годы неблагодарной, но любимой работы тоже вдоволь нахлебавшийся всякого дерьма. Иж, разошёлся на старости лет, на словах многое куда страшнее, чем на самом деле. Охота, говорят, пущи не воле. В запале бывает такое совершишь, о чём раньше и подумать не смел. Но если с умом действовать, можно и задание выполнить, и невинность соблюсти. Всё от человека зависит. Хотя среди сыскорей женского пола имеются любительницы совместить приятное с полезным. Между прочим, начальство на это смотрит сквозь пальцы. Ну и пусть. В таких вопросах начальству мне не указ. Стояла на своём, Людочка. А перед богом и своими близкими они обыкновенные стервы, и я их понять не могу. Тут, знаешь ли, многое от темперамента зависит. Кондаков продолжал демонстрировать свои богатые познания в сексуальных вопросах, к сожалению, чисто теоретически. Случается, что и особы королевских кровей в блуд пускаются. Неужели у тебя самой не бывает эротических фантазий? Ну начинается. Застанал цимбаларь, но на этот крик души никто даже внимания не обратил. Фантазии бывают. Не стало отпираться Людочка. Вчера ночью, например, я целовалась во сне с тенью отца Гамлета. Это всё благодаря влиянию знатока ангельской речи господина Кульяна. "Жлуч лучше бы с полонием", скривился цимбаларь. Тот хоть понимал толк в ольковных забавах. "Отстань", отмахнулась Людочка. А однажды мне приснился папа Римский. подкатывал с нескромными предложениями, обещал причислить к лику святых. Но это уже из ряда кошмаров. Нет, ты явно больной человек, посочувствовал Цымбаляр. Или наоборот, чересчур здоровый, поэтому езжай ты лучше по маршруту Харьков-Ливадия. Не откажусь. Мы с Ваней, как всегда, берём на себя самые рискованные и ответственные задания, заявила раскрасневшаяся Людочка. Ничего себе, по-твоему, гулять под пальмами Ливадии рискованнее, чем скитаться в топих Окружающих такую глухомань, как пыталово, вне всякого сомнения, ведь это как ни как за границей. Несанкционированная деятельность иностранных спецслужб не поощряется даже братьями славянами. А ну как упекут нас с Ваней в ту самую колонию, где Макаренко малолетних бандитов перевоспитывал. Это как раз где-то под Харьковом. Точно, стрепенулся Кондаков. Про фактор риска забывать нельзя. Ты там поосторожнее себя веди. Прикинься любопытной туристочкой или журналисткой, собирающей всякие курьёзные истории. К сожалению, изготовить фальшивые украинские документы мы не имеем права. Может случиться нешуточный дипломатический скандал, которым не примемут воспользоваться наши недоброжелатели на Западе. Как нибудь и без твоих советов обойдемся? огрызнулся Ваня. Не в первый раз. Кто осмелится подозревать в неблаговидной деятельности молодую мамашу и ее трогательного ребенка, отставших от поезда? Да тут любая душа растает, особенно украинская. Голушками закидают. Думаешь? усомнился Цимбаларь. А забыл, как казаки Тараса Бульбы нанизывали на пики лягских младенцев. Это было давно и неправда. Воню неудержимо тянуло на свежий воздух, где можно было наконец вдоволь накуриться. Давайте-ка сворачивать эту говорильню. От слов пора переходить к делу. Если сегодня вечером успеем разъехаться по своим маршрутам, то завтра спозаранку приступим к работе. Я без неё признаться уже место себе не нахожу. Уходя, все попрощались с дежурным Зарку. В командировку, наверное, собрались. С завистью осведомился тот. Это как водится, ответил за всех цимбаларь. Начальство засиживаться в кабинетах не дает. Будем проводить спецоперацию за пределами нашей родины. Кому достался лазурный берег, кому остров Йебица, известный своим развратом, а мне бедолаги Лас-Вегас, город и горного бизнеса. Привези мне оттуда хорошую сигару, попросил дежурный. Настоящая контрабандная гавань на ручной работы стоит в штатах от двухсот до пятисот долларов. Боюсь, что тебе это не по карману. Кстати, а что слышно про русалку из Шибаевского пруда? Ложная тревога. Никакая это не русалка, а обыкновенная утопленница, одетая в вечернее платье из зелёной парчи. Верхняя часть вместе с ливчиком где-то пропала, а длинную узкую юбку нетрезвая публика приняла за хвост и пошла писать губернии, в смысле, звонить во все инстанции. Вот так всегда и бывает. Горестно, молвил Цымбаляр. Золотой самородок, оказывается, засохшей куриной какашкой. А путеводная звезда, сигаретный маганьком бездонного бродяги. В этом мире на нашу долю достались лишь миражи да фальшивые ценности. Может тебе выпить дать? учтиво предложил дежурный. Нет, водка, сделанная по рецептам и ГОСТам преснопамятного Минпищепрома, не может развеять мою вселенскую скорбь. Единственное лекарство от неё текила пополам с кровью беременной ягуаны. Ну, в крайнем случае, коктейль Манхэттен. Взбалтывать, но не смешивать. А раньше ты и стакану барматухи был рад, с уважением произнес дежурный. Растёшь прямо на глазах. Когда все оказались на крыльце недавно оснащённом симпатичным прозрачным навесиком, Людочка вдруг сказала: Цели, как говорится, ясны, задачи определены, а про то, что взрывы, которыми нам придётся заниматься, не поддаются объяснению с научной точки зрения, никто и не вспомнил. Опять мы, подобно древним ацтекам, выходим с каменными дубинками против пушек и панцерной кавалерии.